Глава 33. Китти познакомилась и с госпожою Шталь, и знакомство это вместе с дружбой к Вареньке не только имело на нее сильное влияние, но утешало ее в ее горе.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 о котором только позволяла себе мечтать Кити. На варенье она поняла, что стоило забыть себя только и любить других, и будешь спокойно, счастливо и прекрасно. И такое хотела быть Кити. Поняв теперь ясно, что было самое важное, Кити не удовольствовалась тем, чтобы восхищаться этим.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 потыскивать несчастных, помогать им сколько можно, раздавать Евангелие, читать Евангелие больным, преступникам, умирающим. Мысль чтения Евангелия преступникам, как это делала Алина, особенно прильщала Кити. Но всё это были тайные мечты, которых Кити не высказывала ни матери, ни Вареньке. Впрочем, в ожидании поры исполнять в больших размерах свои планы, Китти и теперь на водах, где было столько больных и несчастных, легко нашла случаи прилагать свои новые правила, подражая Вареньке. Сначала княгиня замечала только что Китти находится под сильным влиянием своей привязанности, как она называла, к госпоже Шталев, в особенности к Вареньке. Она видела, что Китти не только подражает Вареньке в её деятельности, но невольно подражает ей в её манере ходить, говорить и мигать глазами. Но потом Кнеги не заметила, что в дочери, независимо от этого очарования, совершается какой-то серьёзный душевный переворот. Кнеги не видела, что Кити читает по вечерам французское Евангелие, которое ей подарила госпожа Шталь, чего она прежде не делала, что она избегает светских знакомых, исходиттся с больными.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 И что принцесса, заметившая деятельность Кити, хвалила её, называя ангелом утешителем. Всё это было бы очень хорошо, если бы не было излишества. А княгиня видела, что дочь её впадает в крайность. Что она и говорила ей: "Никогда ни в чём не следует впадать в крайность", говорила она ей. Но дочь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 Что-то давно Анна Павловна не была у нас, сказала раз княгиня про Петрову. Я звала её, а она что-то как будто недовольна. Нет, я не заметила, маман, вспыхнув, сказала Кить. Ты давно не была у них? Мы завтра собираемся сделать прогулку в горы, отвечала Кить. Что ж, поезжайте, сказала княгиня, вглядываясь в смущённое лицо дочери и стараясь угадать причину её смущения.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 Кетя отвечала, что ничего не было между ними, и что она решительно не понимает, почему Анна Палны как будто недовольна ею. Кетя ответила совершенно правду. Она не знала причины перемен к себе Анны Палны, но догадывалась. Она догадывалась в такой вещи, которую она не могла сказать матери, которой она не говорила и себе.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 вопросительные, страшные в первое время для Кити голубые глаза и его болезненные старания казаться бодрым и оживлённым в её присутствии. Она вспоминала своё усилие в первое время, чтобы преодолеть отвращение, которое она испытывала к нему, как и ко всем чехоточным, и старания, с которыми она придумывала, что сказать ему. Она вспоминала этот робкий, умелённый взгляд которому он смотрел на неё их странное чувство сострадания и неловкости и потом сознание своей добродетельности, которое она испытывала при этом. Как это всё было хорошо. Но всё это было первое время. Теперь же несколько дней тому назад всё вдруг испортилось. Она пально притворно встречала Кити и не переставая наблюдала её и мужа. Неужели эта трогательная радость его при ее приближении была причиной охлаждения Анны Павловны? «Да», — вспоминала она, — «что-то было ненатуральное в Анне Павловне и совсем не похожее на ее доброту, когда она третьего дня с досадой сказала, что вот, все, дожидался вас, не хотел без вас пить кофе, хотя ослабел ужасно». «Да, может быть, и это неприятно ей было, когда я подала ему плед».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 Он так жалок, — говорила она о себе вслед за этим. Это сомнение отравляло прелесть ее новой жизни.